Монолог четвертый Ирина Ларичева В окно постукивали осторожно, но настойчиво. Не зажигая света, я накинула халат, прошлепала босиком к окну и нажала кнопку. Стекло бесшумно ушло в стену, меня опахнуло ночным холодком, и передо мной возникло лицо Ланта. — Ты одна? — прошептал он. «Нет, у меня совещание», — сказала я и посторонилась. «Влезай, холодно, зажечь свет». «Нет! Что у вас случилось?» Над соседним домом, заслонив звезды, призраком проплыл грузовой самолет, следом еще два. «Ох, Ланд!» — я села на постель, он, как обычно, устроился на полу. К нам идут транспортники, понимаешь? Мы улетаем. Все. Скоро здесь никого из нас не останется. Оборудование увозят на космодром. Эскадра подойдет на рассвете. Почему ты молчишь? «Я думаю», — сказал Ланд. «У нас никогда не бывало, чтобы женщина уходила. Она может умереть». Может выйти замуж в другое селение? Ее могут украсть, убить, но вот так она есть и ее нет. Она где-то за облаками и никогда сюда не вернется. У нас так не бывает. Ну, хочешь, полетим со мной? Нет, там все чужое. Я лучший в деревне, но стать лучшим у вас не смогу. Мы могли бы вместе что-нибудь придумать. Почему обязательно быть лучшим? Не лучшим, просто уважаемым. Но ведь можно...» Он заглянул мне снизу в лицо. «А ты можешь остаться со мной. Мне у вас многому пришлось бы учиться». «Тебе у нас придется учиться не так уж и многому». «Я хочу, чтобы мои дети выросли землянами», — сказала я. «Понимаешь, я подумать боюсь, что мои дети будут жить в твоей деревне, словно страшный сон». «Но ведь должен быть выход». «Все или ничего? Какое глупое выражение!» На потолке плясали случайные отблески огней, суетившихся над поселком вертолетов. А где-то в космосе эскадра стальных громадин неслась к чаре, словно кабан сквозь камыши, ломясь сквозь неэвклидово пространство, о котором я знала не больше Ланта. Господи, ну с чего мы взяли, что нужно открывать все без исключения Америки? Где это... Рубили головы побывавшим в Атлантиде морякам в Египте, в Финикии. «Ну, обними меня», — сказала я сквозь слезы. «Слышишь?» Было все, чего мы оба хотели, но мне не давала покоя скользкая и холодная мысль. Я поступаю с ним подло. Честнее было бы не открыть ему, прогнать, не искать зыбкой видимости компромисса, от которого не станет легче ни ему, ни мне. «Что ты молчишь?» — почти крикнула я. «Ты получил все, что хотел». «Я не только хотел тебя, но и любил», — сказал он, и я сжалась, как от холода. «Вы меня многому учили». Но ты научила совсем не тому. В любви ничего не бывает наполовину. Что ж, возвращайся за облака, если так надо. Прощай. Он тенью скользнул по темной комнате, бесшумно выпрыгнул в окно и исчез, растворился в зыбком полумраке, в мелькании разноцветных огней, рассыпавших пустые угловатые тени. Ослепительный луч прожектора полоснул по потолку, на секунду превратив люстру в инопланетное чудовище. Вдали квакнула сирена. Я сидела на смятой постели и сухими глазами смотрела на свистопляску огней. Хотелось плакать, Самое время было разреветься в подушку, но что-то подсказывало мне, что на слезы я не имею права.